Глава восьмая. Лицо, вселяющего страх главы Джоу, трескалось цунь за цуньем. Хэйн Юань был учеником, недавно назначенным на постоянную службу у резиденции главы. Он пришел в секту Дзянь Сюэ совсем недавно, выдающимися талантами не блистал, но был исполнителен, надежен и немногословен. Именно поэтому ему и доверили сторожить ворота. Это, впрочем, была не самая завидная должность. Все в дзянь знали вспыльчивый и непредсказуемый характер главы. Находясь подле него, ты скорее лишишься жизни, чем получишь какие-то преимущества. Поэтому должность Хэ Ин-Юаня была весьма рискованной. Да, он получал гораздо большее жалование, но если потеряешь свою жизнь, то какая разница, сколько ты получаешь? Ученики, долго находящиеся рядом с головой, со временем черствели душой. Становясь бездушными, словно железо, они видели страдания и не спешили помочь. Однако совесть Хэ Ин Юаня еще не была полностью съедена собаками. Точнее, съедена лишь наполовину. Когда он увидел, как Чан Мин ни сном, ни духом ступает к собственной гибели, в нем шевельнулось нечто похожее на сострадание. Уединение головы прошло неудачно. «Если войдешь сейчас, боюсь, тебе не поздоровится», — осторожно предупредил он. Его тактичные намеки совершенно не сработали. Вместо того, чтобы испугаться, чанмин загорелся еще больше. А вдруг, увидев меня, глава сразу успокоится. Хэйн Юань. Он почувствовал, что играет на цитре перед быком. Другие, услышав подобное, давно бы начали рыдать, зовя маму и папу. А этот больной на голову человек совершенно не боится смерти. Играть на цитре перед быком, напрасно объяснять глупцу, напрасная трата времени и сил. Понимая бесполезность дальнейших уговоров, Хэ Ин Юань сжал губы, молча приоткрыл тяжелую дверь и жестом показал «Проходи». Чан Мин с радостью шагнул внутрь. В глазах Хэ Ин Юаня он шел прямо в ад, даже не осознавая этого. Он не мог удержаться от любопытства, навострив уши, выгнув спину и оттопырив зад, едва не прижавшись головой к двери, внимательно прислушивался к звукам изнутри. В уме он уже начал отсчитывать, сколько же времени пройдет, прежде чем раздастся истошный вопль Чан мина К счастью, характер главы был известен каждому, кроме дежурных, к его покоям никто не совался, поэтому никто и не увидел, в какой неприличной позе застыл Хэйн Юань. Он весь был в тревожном ожидании, приправленного долей негодования за то, что чанмин не прислушался к его совету. Все, чего он ждал, один единственный крик. Этот истошный вопль сделал бы его волнующееся сердце умиротворенным, подтвердив, что его слова оказались пророческими. Но время шло, и тишина тянулась. Ни вопля, ни стонов, ни всхлипов, ни даже хоть каких-нибудь предсмертных хрипов. Ничего. Хэйн Юань так долго стоял в неудобной позе, что у него начала затекать нога. Он невольно пошевелился, сменил опору на другую и, снова задрав зад, продолжил подслушивать. Но вскоре затекла и вторая. Он тихо вздохнул. Тело уставало, а вот любопытство разгоралось все сильнее. Ему до скрежета в зубах хотелось приоткрыть дверь, хоть одним глазком заглянуть, чтобы увидеть, что же там происходит. И вдруг — бум! две створки двери выбило наружу прямо вместе с х инюанем это был самый запоминающийся полет в его жизни другие летали на мечах звонили колокольчикам или же использовали формации перемещения и только он летал на двери человек и двери тяжело упали на землю лежа под массивным деревом хе ин юань почувствовал как резкая боль пронзила нос кровь хлынула раньше чем потекли слезы Половина и ранее. шечень большой час, одна двенадцатая часть суток, равен двум часам. Половина шиченья — один час. Чанмин только вошел в покое. Двери за ним, словно боясь, что он передумает, тут же закрылись. Помещение оказалось просторным, больше похожим на зал для собраний. Кругом пусто. Ни кресел, ни скамей, лишь длинные завесы между колоннами покачивались без единого дуновения ветерка. На полу несколько разбросанных круглых циновок, на некоторых виднелись уже потемневшие следы крови. Чан Мин осмотрелся и лишь тогда обратил внимание на круглую платформу в центре зала. Там сидел человек, спиной к нему, скрестив ноги. Волосы были растрепаны, одна рука опиралась на поднятое колено, а другая держала чашу с вином. Вино стекало по стенкам чаши, но тот, кто ее держал, казалось, этого не замечал будто задремал прямо в этом положении. Когда Чан Мин сделал свой пятьдесят первый шаг, откуда-то спереди раздался голос. «Этот достопочтенный послал Сюй Цзин Сянь за человеческим эликсиром, а она привела сюда мусор без капли духовных сил?» Голос был мрачный, ледяной, лишенный каких-либо эмоций, словно кроме него самого все остальные на свете всего лишь медведки и муравьи. «Этот достопочтенный» о себе высокомерной или авторитетной форме. Медведки и муравьи, о ничтожестве, никчемном человеке. Так называемый метод человеческого эликсира и метод треножного котла служат одной цели. Однако судьба человека, используемого в качестве эликсира, оказывается еще более трагичной. Все отцы и жизненные силы будут поглощены до последней капли. В конечном итоге эликсир погибает, превращаясь в полностью лишившиеся ценности высохшие останки. Джоу кей был его третьим учеником. Когда-то, ища путь к вознесению, Чан Мин скитался по миру, испробовав все возможные пути. Сперва постигал даосское учение, затем обратился к буддийской школе, а после, отказавшись от нее, выбрал путь демона. И именно тогда взял Джоу Кэй в ученики. Он до сих пор помнил, каким тот был тогда. Рубким и замкнутым ребенком с низкой самооценкой. Пусть и обладал неплохими способностями, в сравнении с другими учениками, уступал им на целую голову. Единственное, что было достойно внимания, так это его упорство и сосредоточенность. Выбрав свой путь, он будет твердо и несгибаемо идти по нему, не оборачиваясь. Разумеется, именно эта черта и породила его нынешнее, уже чрезмерное упрямство. Чан Мин еще не успел как следует обдумать, куда в итоге привел ученика его путь, как мужчина, сидевший к нему спиной, уже двинулся. Полы одежды взметнулись, и силуэт расплылся, исчезнув в один миг и появившись прямо перед ним. Холодная, словно лед, рука сомкнулась на шее чанмина Любой другой на его месте, должно быть, уже дрожал бы всем телом и на коленях слезно молил о пощаде. Но тот, кого схватил Джоу Кэй, не только не выказал ни страха, ни ужаса, напротив, он спокойно улыбнулся и приветливо произнес. «Дорогой мой ученик, давно не виделись. Как ты?» Многие слышали о репутации главы секты Дзянсюэ, и даже те, кто не успел познакомиться лично, предпочли бы держаться от него подальше, больше всего опасаясь того, что этот дьявол-убийца может легко уничтожить любого по собственному капризу. Так что, вероятно, на этом свете не так уж и много людей, готовых оказаться к Джоу Кэй, настолько близко. Девять из десяти человек, сделавших это, либо погибли бы, либо стали калеками. Что касается этого, если бы дин Сянь и Хэ ин Юань оказались здесь, они бы точно засомневались в своих глазах. Вселяющий ужас Джоу кей глава секты Дзянь Сюэ, не только не переломил шею Чанмина, а впервые за всю жизнь отступил, отняв руку. Казалось, что его лицо покрылось трещинами и вот-вот разлетится в дребезги. Он пристально смотрел на Чанмина, и выражение его лица менялось, попеременно выражая сначала сомнение, затем шок и, наконец, неверие. Джоу кейв всерьез задумался, не спит ли он. Как мог его паршивец Шифу, который уже несколько десятилетий как мертв, вдруг появиться перед ним? Эта галлюцинация из-за искажения ЦИ может приманка, подусланная врагами. Искажение ЦИ. Обезумить, впасть в демоническое безумие. Выражение в китайской культуре, обозначающее ситуацию, когда практикующий, следуя пути совершенствования, теряет контроль над ЦИ. Чревато потерей рассудка, галлюцинациями, иными словами, отклонение ЦИ. Он отчаянно нуждался в человеческом эликсире, чтобы унять бурлящий жар в его крови. Однако в тот момент, когда он увидел Чанмина, внезапно успокоился, а его разум, казалось, уже не был таким беспокойным и бурным, как прежде. «Кто ты?» Джоу кей холодно посмотрел на него, словно готовый вот-вот вонзить руку в тело Чанмина и вырвать сердце и селезенку. «Ты выглядишь довольно неплохо, хотя и не обладаешь духовной силой. Я могу раздробить твои кости, расколоть голову и залить через макушку ртуть». Получится вполне приличная оболочка. Повешу ворот, пусть все любуются. По мере того, как он говорил, его улыбка медленно расцветала. Красив, но тем не менее мрачен. Он совершенно не располагал к себе. Но для Чанмина все это было словно легкий ветерок в жаркий день. Он заговорил спокойно, даже немного лениво. «Когда ты пришел ко мне в ученики, тебе было восемь. Робкий и недооценивающий себя. А еще ты очень боялся грома. В то лето, когда грозы не прекращались, я пришел проверить, ложишься ли ты спать вовремя, и обнаружил тебя на полу. Я уж подумал, что ты беспокойно спал и скатился с постели, но как только я проверил циновку, понял, что ты просто намочил постель. Заткнись! Лицо вселяющего ужас главы Джоу трескалось цунь за цунем, становясь все более свирепым. Хотя подумал чанмин в детстве он тоже не был особенно милым, но тогда все же выглядел получше. <музыка> а второй есть что сказать: маленький театр не имеющий ничего общего с основным текстом. а. «Экстренные новости! Экстренные новости! Глава секты Дзяньсюэ Джоу Кэй сошел с ума!» «Б. Ты шутишь? Этот дьявол и сойдет с ума!» «А. Совершенно серьезно. Мой двоюродный племянник моей тети сводной сестры готовит для главы секты Дзяньсюэ, и эта информация абсолютно достоверна!» «Б. Как он сошел с ума? Расскажи!» «А. Я не знаю точно, но говорят, что глава секты Дзяньсюэ каждый день повторяет одну и ту же фразу. Б. Какую фразу? А. Почему он жив? Почему он жив? Почему он жив?